Мерцающие биополосы на полках отбрасывали мягкие белесые блики на его маленький газолет. Как вы себя чувствуете, полковник, спросил он. Насколько я понимаю, там у вас температура и давление очень высоки. Полковник, как вы считаете, не теряем ли мы здесь попусту время? Я в полном порядке, а вы? Очень трудно сказать. Здесь еще столько всего, столько нужно просмотреть. Я тоже в полном порядке, отлично отдохнул. Я вот что думаю. Нас могут вынудить потратить тут уйму времени в поисках того, что уже было изъято. Наверное, эффект медленного времени. Интересная мысль. У меня создается странное впечатление, судя по следам на пыли и тому подобному. Я вижу, что многие полки были заполнены или заполнены заново лишь недавно. А многие работы, на мой взгляд, кажутся совершенно ненужными, если учитывать сферу интересов Альсиера. Мне это показалось очень странным. Хотя, если это нечто вроде ловушки для вас и для меня, но чтобы мы тут застряли. все происходящее обретает смысл. Но что еще мы можем сделать, куда пойти? Придется мне еще раз поговорить с мудрецом, сказал Фасиль. Мне нужно его о многом пораспросить. Хотя на самом деле я приложу все мои силы, чтобы избежать разговоров с этим старым хмырем. Нам нужно связаться со всеми известными учеными, побывавшим здесь и узнать, нет ли у кого каталогов или чего-нибудь вроде. Здесь две дюжины разных библиотек, и даже если половина их фонда пропала, мы все равно можем застрять в них на десятилетие. Интересный персонаж, в нем видна умудренность, несколько десятков миллионов работ, и при этом большинство из них никак не систематизировано. Я подам сигнал на пофляс, пусть они свяжутся с соответствующими специалистами. Кто, по-вашему, может чинить нам препятствия? Он и в самом деле такой? Не знаю. Что ж, я, пожалуй, еще поищу на полках. Присоединитесь ко мне. Хотите присоединиться? Почему бы и нет? Они переместились к другому, хотя и близлежащему, нагромождению, принялись снимать с зафиксированных полок голокристаллические книги и читать их. Его кабинет, переспросил Ноерн, мелькнувшая бахромка свидетельствовала о том, что он бросил взгляд на левелиду. Все они парили над столом. Фасин и Хазренс пригласили двух расцветников на полуофициальный обед в овальной столовой, огромном, сумрачном, гулком пространстве, и вертикально подвешенным на множестве толстенных углеродных канатов, каждый из которых состоял из кордов все меньшего и меньшего диаметра, нитей и волокон, сплетенных между собой и перевязанных множеством узлов. Они словно оказались внутри какой-то громадной обтрепанной сети. Джундрианс оставался глубоко в медленном времени и не собирался к ним присоединяться. Для полковника приготовили специальную пищу, Хазернс принимал еду через газовый клапан на одной из сторон и костюма. Фасин, полностью автономный, в своем аппарате только наблюдал, как едят другие. "Да", сказал он. "Где, по-вашему, может находиться его кабинет?" "Я полагал, что кабинетом ему служила библиотека номер один», — сказал Нуэрн, выбрав себе угощение из чего-то отливающего блекло синим в центральной минажнице. А потом медленно повернул блюдо к астропеднику. И я тоже так думал, сказал Левелиду. Он посмотрел на Фасина. А что, был еще какой-то кабинет? Может, он сместился немного вниз? Фасин перед этим осмотрел все библиотечные сферы. Библиотека номер один являлась официальным кабинетом Волсиера, где он принимал коллег ученых и других лиц, но его настоящий кабинет Его берлога, его частное пространство, куда допускались лишь немногие, был в другом месте. Фасин почувствовал себя чрезвычайно польщенным, когда его пригласили в это похожее на гнездо обиталище, оборудованное Валсиером внутри заброшенной трубы тучи туннеля. На ней был закреплен весь дом, когда Фасин приезжал сюда в последний раз несколько столетий назад. Библиотека номер один выглядела как прежде, разве что в ней теперь отсутствовала несколько тысяч книг кристаллов и большая цилиндрическая емкость, где поддерживалась низкая температура, в ней Волсиер хранил бумаги и пластиковые книги. Ничто не указывало, что эта библиотека за время отсутствия Фасина стала кабинетом Волсиера. А теперь эти насельники делают вид, что не знают о логове Волсиера, о его подлинном кабинете. Мне казалось, у него был другой кабинет, сказал Фасин. А у него не было дома в этом, как его, как называется этот город Голдринг? Ну да, конечно, именно так, сказал Нуэрн. — Полковник, эти ребята ничего не знают. я прихожу к такому же выводу. Библиотека 21 сингтуре, облачники разные имела обманку. Насильнический эквивалент двери, сделанный из книжного шкафа. Влсир показал этот ход Фасину, лишь сведя с ним достаточно близкое знакомство после их первой встречи. Эта дверь вела внутрь, к центру пучка библиотечных сфер. По короткому проходу вы попадали в пространство между двумя другими наружными сферами, а оттуда в открытый газ. Шутка. Потайная дверь, секретный проход состояла в том, что разного рода Синктурии были аутсайдерами галактического сообщества, а книжный стеллаж, за которым скрывался секретный ход, содержал сведения по разделу беженцы. После еды Фасин сделал вид, что собирается уединиться в библиотеке и всю ночь рыскать по полкам. Вместо этого он просканировал системные установки дома вплоть до несчастного случая с Волсиевым на регате и его предполагаемой смерти. Он сделал нечто необычное, противозаконное по стандартам Меркатории и обычно бесполезное на наскероне ускорился, настроив компьютеры своего газолета и собственную слегка модифицированную нервную систему на максимально разрешенную скорость обработки данных. На это ушло около получаса, но Фасин все же нашел то, что искал. Момент десяток дней спустя после несчастья с Вальсиером, когда дом зафиксировал переориентацию потока энергии и ремонт вентиляции. Высотомер тоже зарегистрировал колебания, краткий бросок вверх, потом начало долгого, медленного спуска, не закончившегося и до сих пор. Потом Фасину пришлось рассчитать, где может теперь располагаться тот сегмент тучи туннеля. Он должен был находиться за началом зоны сдвига, за тем местом, где вся атмосферная полоса сдвинулась одной огромной массой вниз в полужидкие глубины. Последние двигались гораздо медленнее, чем газ над ними, а обладающие высокой плотностью эластичные моря переходных уровней увлекались словно против желания вихрями реактивных струй, располагающиеся выше атмосферы. Все это было гаданием на кофейной гуще. На взгляд насельников атмосферу следовало считать статичной. А глубины, не говоря уже об остальной части системы Юпитера, звездах и вообще вселенной, двигались. При наличии лишь воображаемых точек отсчета найти что-либо в глубинах было невообразимо трудно. По прошествии двух сотен лет эта часть тучи туннеля могла находиться где угодно, могла погрузиться в недостижимые области, разломаться или даже отдрифовать на границу зоны, где ее мог затянуть в себя совершенно другой пояс, северный или южный. Все надежды Фасин возлагал лишь на то, что протяженность нужного ему участка трубы относительно велика. Безвозвратно потерять что-либо имеющее 40 слишком метров в диаметре на пространстве в 80 километров было не так уж просто, даже на наскероне. еще он полагался на то, что норма потери плавучести для тучи туннеля оставалась неизменной. Объем, где мог находиться этот участок трубы, усть с обескураживающей степенью гипотетичности располагался тысячах в пяти километров хотя и постоянно приближался многократно обходя планету по кругу через десяток часов он снова мог оказаться прямо под домом Фасин проверил расчеты. да это было осуществимо на экран библиотечной двери он послал записку с просьбой не беспокоить его Фасин выдвинулся через потайную дверь Приблизительно через час после того, как вошел в библиотеку, он увеличил свой маленький газолет, выдавив наружу резервное пространство, чтобы создать вакуумные полости и приобрести раздутую почти сферическую наружную форму. Это обеспечило фастину мягкий спуск при создании минимально возможного уровня турбулентности под домом. Потом он постепенно нарастил плотность, медленно съёживая стрелой до его наименьших размеров и динамической формы и нырнул, не включая двигателей в темные глубины, через нечеткую границу почти неподвижного цилиндра неплотного газа, последнего остатка древней бури. Фастин включил двигатель и ушел в глубину еще на 20 километров, после чего продолжил движение по горизонтали, а в 30 километрах от дома быстро поднялся, сделав горку в постепенно охлаждающийся и медленно разжижающийся газ пока не прошел сквозь восьмилистные слои и не вырвался в пространство над тучами